«Ах, от души, от всей души желаю вам удачи!» — пылко отозвалась Ольга и погладила его руку. «Но только что же это такое? Сделаетесь вы известным автором и загордитесь? Будете вы уже не нашим милым, славным, добрым Алешей или просто юнкером Александровым, а станете называться «Господин писатель»?» а мы станем глядеть на вас снизу вверх, раскрыв рты? Ах, Оля, Оля, ну не смейтесь и не шутите над этим. Да, скажу вам откровенно, что я ищу славы, знаменитости, но не для себя, а для нас обоих, и для вас, и для меня. Я говорю серьезно, и чтобы доказать вам всю мою любовь и все уважение — я посвящаю этот первый мой труд вам, вам, Оля. Она широко открыла глаза. Как? И это посвящение будет напечатано? Да, непременно. Так и будет напечатано в самом начале. Посвящается Ольге Николаевне Синельниковой. Внизу мое имя и фамилия. Ольга всплеснула руками. Неужели... В самом деле так и будет. Ах, как это удивительно. Но только нет, не надо полной фамилии. Ведь нас вся Москва знает. Бог знает, что наплетут. Москва ведь такая сплетница. Вы уж лучше как-нибудь под инициалами, чтобы знали об этом только двое, вы и я. Хорошо? Хорошо. Я повинуюсь. А когда я стану большим, настоящим писателем, Оленька... Когда я буду получать большие гонорары, тогда она быстро встала, тогда и поговорим. А теперь пойдемте в зал, на нас уже смотрят. Дайте хоть ручку поцеловать. Потом, идите первым, я только поправлю волосы. Была пора юнкерам идти в училище. Гости тоже разъезжались, Ольга и Люба провожали их до передней, которая была освещена слабо. Когда Александров успел надеть и одернуть шинель, он услыхал у самого уха тихий шепот. «До свидания, господин писатель!» И горящие сухие губы быстро коснулись его щеки, точно клюнули. Домой юнкера нарочно пошли пешком, чтобы выветрить из себя пары шампанского. Путь был неблизкий. Земляной вал, покровка, моросейка ильинка. «Красная площадь», спасские ворота», «Кремль», «Башня Кутафья», «Знаменка». Юнкера успели прийти в себя, и каждый, держа руку под козырек, браво прорапортовал дежурному офицеру, поручику Раславлеву, по училищному Володьке. «Ваше благородие, является из отпуска юнкер рот роты такой-то». Володька прищурил глаз, повел огромным носом и спросил коротко. Клико Демисек? Так точно, ваше благородие! На свадьбе были в семье полковника Синельникова. Ага, ступайте. Этот Володька и сам был большущим кутилой.